Глава 8. С бегом дела пошли лучше. Ну, как лучше? Примерно на третьей ходке Катюше удалось пробежать те самые злополучные четыре минуты и не захотеть умереть. На все её жалобы Ольга отвечала издевательским. "Это яд из твоих лёгких выходит. Ты пойди, пойди, ещё бычок курни. Может, легче бежаться будет? Но чем больше ты стараешься, тем быстрее он выйдет. Так что не ной и работай. А, кстати, забыла сказать, перед пробежкой нужна обязательно растяжка и разогрев. Упс. Чего? Праведно возмутилась Катюша. Ольга вмиг сосредоточилась, а промелькнувшая на её лице чувство вины испарилась. будто его там и не подразумевалось. Ничего, Кай, а запоминай. Во-первых, никогда не беги сразу после пробуждения. Минут двадцать». Катюша ответственно выслушала все советы и демонстрацию необходимых перед пробежкой упражнений. Час от часу не легче. Оказалось, чтобы снизить одни мучения, Надо добавить других мучений, и тогда, выражаясь словами Ольги, всё будет мармеладно». В конце Катюша не выдержала и всё-таки выдала своё недовольство. Ведь я всю неделю передвигалась как хромая лошадь. У меня ноги болели так, что даже Славка Климов казался не самым симпатичным в мире. Ты не могла мне все инструкции сразу выдать? Подруга ответила ей в тон. А у тебя интернета что ли нет? Интернету Катюши, конечно, был. Но ведь она доверилась Ольге вся с потрохами и даже не подумала помогать себе сама. В дальнейшем споре она смысла не видела. Фитнес для помпушек в субботний вечер прошел успешно. В смысле, за час двадцать Катюша ровно 120 раз снова подумала о том, что мечтает вник прекратить это бессмысленное существование. Но уже после тренировки отметила, что вспотела она куда меньше остальных присутствующих женщин, ни одна из которых не могла похвастаться весом ниже 90 килограммов. И что каждая из них смотрела на новенькую с настоящей ненавистью. Столько зависти было в их взглядах, что Катюша спрянула духом и мерила их победоносным взглядом в ответ. Надо же, она скачок самооценки получила, где и не ждали. В воскресенье же в крупнейший бассейн города Нептун к ним смогла присоединиться и Светлана. Собственно, лишь благодаря ее присутствию день не закончился кровавым смертоубийством. Закрытый купальник прекрасный выбор. Ольга, как всегда, оставалась беспощадной. месяца через три сможешь надеть открытый. Но для этой цели тебе придется попотеть. Катюша, мягко говоря, потеть немного подустала. Вон у Светланки и животик, и бедра, но никому и дела нет, что она в открытом купальнике, или трое детей ее полностью оправдывают. Но обдумать это сравнение было некогда. Катюша училась плавать и даже честно проплыла под чутким руководством Ольги метра два. та сподобилась на похвалу, от чего Катюша засияла. Ну тут же сиять прекратила, поскольку Ольга теперь требовала проплыть всю дорожку на скорость. Катюша вдруг, очень захотевшая жить, понеслась в обратном направление, гребя сразу четырьмя конечностями, добралась до лестницы и взметнулась на бортик. Ольга оценила и громко нахваливала ее в спину, сожалея о том, что время на секундомере засечь не успела. Но Катюша неслась к Светлане, единственной здесь доброй душе. Светлана, бывшая свидетелем всех получасовых истязаний, почему-то хохотала. Но всё же не стала выкидывать подругу обратно в воду, а усадила её поудобнее и поддерживающе хлопнула по плечу. "Слушай, Катюш, я от тебя сейчас одному трюку обучу. Садись по-турецки и закрой глаза. Медитация, дорогая моя, это спасение", и добавила чуть тише. По крайней мере, она неоднократно уже спасала мою семью от меня. "Садись, садись, сейчас объясню". Катюша была готова на что угодно, лишь бы больше не плыть. Ольга молча подошла и разместилась с другой стороны, готовая поддержать в любом полезном начинании. Светлана умела говорить таким голосом, что всем вокруг сразу хотелось спать. Долгая практика на младенцах сказывалась. Вот и теперь она будто обволакивала ватой, а не объясняла. Девочки, закройте глаза, расслабьте плечи, выпрямите спины. Катюш, вот я не смотрю, а всё равно чувствую, что у тебя спина согнута. Оль, не дыши так громко, ты не дышишь, а воздух носом перекачиваешь. А теперь отстранитесь от внешних звуков. Как тут отстраниться? буркнула Ольга. Тут люди повсюду. Ха, ты это мне рассказываешь? Я научилась отстраняться на таком уровне ультразвука, от которого у тебя бы барабанные перепонки лопнули. Так что бери, отстраняйся. Медленный вдох, выдох. Поймайте внутреннюю тишину. Представьте перед экраном мысленного взора своё тело. Мужчина! — вдруг перебила её Ольга. Проходите, проходите, тут вам не киношка. Хотя стоите Хорошо стоите. В каком зале занимаемся? Катюша вынырнула из внутренней тишины и открыла один глаз, так и замерла с одним открытым глазом, а удивилась очень громко. Ой, Игорь Валентинович? Это кто? Как-то совсем по-деревенски уточнила у неё шёпотом Светлана. Уже двумя глазами изумляться выходила в два раза сильнее. Катюше не показалось, перед их медитирующей троицей действительно стоял он с голым торсом и в трусах до колена. На трусах пальмы На лице улыбка, в голосе ехица. Прошу прощения, что помешал. До Катюши происходящее доходило чуть медленнее, чем хотелось бы, Потому она решала вопросы по мере их поступления и ответила сначала Свете. Это начальник мой, тот самый, где Славка. Здравствуйте, начальник. воскресенье. Прозвучало должно быть глупо, но текущий момент оправдывал её заторможенность. Ольга же жила быстрее. Ничего себе, начальник. А что раньше молчала? Здравствуйте, Игорь, я Ольга. А, наслышан. Он широко улыбнулся. Вижу, прокачка идёт полным ходом. Сожалею, что сбил ваш настрой. Светлана последовала вежливо и с другой стороны. От самой вежливой здесь особы. А Ольга снова перетянула его внимание на себя. Да чем же помешали? Садитесь рядом. У нас тут гуру медитаций. Если наша Светланка всё ещё не ходит с топором по тёмным переулкам, то её метод стопудово работает. Катюша наконец-то опомнилась. Что вы здесь делаете, Игорь Валентинович? Э, чаще всего плаваю. Но бывает, что я не плаваю, а ругаюсь с подчиненными. Он явно на что-то намекал. И Катюша уловила намёк, тут же смутившись. Да я не ругаюсь, конечно. Извините. Ей всё назойливо припоминалось, что она сама же ему сказала о том, что собирается в Нептун. Но ведь он не мог явиться сюда по этой причине. И он опроверг проверке её лучшей надежды. Вы когда про бассейн сказали, Екатерина? Я сразу подумал, что полгода сюда не заглядывал. Совсем запустил себя. Так что, можно сказать, я ожидал вас здесь встретить, ведь утренние абонементы дешевле. Да, запустил. Задумчивым эхом отозвалась Ольга. Катюша встала, подхватила полотенце. Ей очень нравился Игорь Валентинович, и он ей помогал, но как-то совсем не хотелось встречаться с ним в настолько неформальной обстановке, и полуголыми. Потому она выдавила улыбку и по очереди глянула на подруг, телепатически транслируя им сообщение. Светлана уловила. "Да, у нас же время заканчивается. Нам уже пора уходить". "Пора", вынуждена была согласиться и Ольга, хотя и без явного удовольствия. Но и, конечно, раз уж мужчина остался в озадаченном одиночестве, Катюша не выдержала и предложила: "Можем по кофе выпить. Я вас за предыдущее приглашение не поблагодарила". Хотя вы вовсе не обязаны. Да почему же? Могу и присоединиться, если не помешаю. Одеваемся и встречаемся в холле. Уже в раздевалке Светлана проникновенно сообщила: "Какой интересный мужчина, Катюш", и добавила лукаво. "Может, ну его этого славку?" "О, да", согласилась с ней Ольга. "Жаль только, что продолжать знакомство придётся одетыми". "Но про кофе тыкать здорово придумала. Я вот даже сразу не сообразила". Анька только разозлится, потому мы ей ничего не расскажем. Так это он в курсе всех твоих намерений? Как, кстати? Катюша переводила недоуменный взгляд с одной подруги на другую и не могла понять, чему они так радуются.